Рубрук Гильоме, Вильям. Между 1220 и 1230, около 1291 года. Фламандский монах-францисканец и путешественник по Азии. В 1253-1255 годах. по поручению французского короля Людовика IX, совершил путешествие с дипломатическими целями ко двору монгольского князя Мунке в Каракаруме, автор книги «Путешествие в восточные страны». Спустя шесть лет после возвращения плана Карпини францисканский монах Гильоме Рубрук, родом фламандец, был послан к монголам французским королем Людовиком IX. Новое посольство было вызвано следующим обстоятельством. Людовик вел войну с арабами в Сирии, и в то время, как он преследовал их в Сирии, монгольский хан эр напал на арабов со стороны Персии и таким образом оказал Людовику услугу. Кроме того, Разнесся слух, будто татарский хан принял христианство. Желая удостовериться в этом и заручиться новым союзникам в борьбе против мусульман, Людовик и решил отправить Рубрука в Монголию. Это было самое значительное до Марка Пола путешествие европейца по внутренней Азии. Весной 1252 года Рубрук и его спутники — отправились из города Акка, Акра, Акон, порта в Северной Палестине, к северу от мыса Кармел, в Константинополь, где задержались до мая следующего года. Получив рекомендательные письма от императора Балдуина II, они переплыли Черное море и высадились в порту Салдайя, Судак, на южном берегу Крыма. Здесь монахи купили запряженную четырьмя волами крытую повозку и в мае 1253 года двинулись к низовьям Волги, где была ставка Батыя. Достигнув пределов Азовского моря, путешественники направились на восток через бесплодные степи Куманской земли, по которой несколько севернее проходил уже Карпини. После утомительного двухмесячного путешествия Рубрук прибыл в лагерь хана Сартака, расположенный на берегу Волги. Рубрук и его спутники просили доложить Сартаку об их приезде, и тот согласился принять чужестранцев. Облачившись в церковные одеяния, разложив на подушке Библию, псалтырь, требник, распятие и кадила, с пением молитв, они вошли в палатку Сартака. Сартак с любопытством рассматривал монахов и их одеяния, но в переговоры с ними не вступил, предложив им отправиться к его отцу, хану Батыю. Однако и Баты не захотел вступить в переговоры с посланниками французского короля. Отослал их к великому хану Мунке, жившему в Каракаруме. Маршрут Рубрука примерно совпадал с маршрутом Карпини. 8 августа он пересек Этилию, Этиль, то есть Волгу, третью из четырех великих рек, которые он называет в своем описании. Продолжая свой путь примерно на восток в течение 34 дней, после перехода реки Урал, он прибыл в бассейн реки Сирдарьи, откуда повернул на юго-восток. В течение семи дней Рубрук ехал горной дорогой, быть может, по северо-западным отрогам хребта киргизского Алатау. 8 ноября он достиг долины реки Талас и города Кенчат, а на следующий день другого поселения ближе к горам. Вот что пишет об этом Рубрук. Я спросил про горы и узнал, что это было продолжение Кавказских гор, которые простираются по обе стороны Каспийского моря, с запада на восток. Тут также я узнал, что мы уже проехали выше упомянутое море, в которое впадает Этилия. Вслед за этим рубруки и его спутники перешли горы и пошли прекрасной равниной. имея по правую руку высокие горы, а по левую — море или озеро. Чтобы объехать его кругом, нужно 15 дней. Это было озеро Балхаш. Далее Рубрук поехал, как до него Карпини, мимо озера аль и через Монголию ко двору великого хана, куда и прибыл 26 декабря. Отсюда после некоторой задержки Рубрук переехал вместе со всем двором в столицу Каракарум, куда так и не был допущен Карпини. Этот город, по словам Рубрука, был обнесён земляными стенами с воротами на каждой из четырех сторон. Дворец великого хана Мунке, две мусульманские мечети и один христианский храм — составляли главные здания города. Великого хана в это время не было в столице, и поэтому Рубрук вместе со своими спутниками должен был отправиться в его резиденцию, находившуюся по ту сторону гор в северной части страны. На следующий день состоялась церемония их представления Кадбару хана. Следуя правилу францисканских монахов, они шли босые, причем отморозили себе пальцы на ногах, так как был сильный мороз. Когда татары вели монахов к Мунке, они увидели перед собой курносового человека среднего роста, лежащего на большом диване. На нем была меховая одежда, блестящая, как шкура тюленя. Вокруг Мунке хана Сидели на шестах соколы и другие птицы. Послам французского короля были предложены разные напитки — арак, кумыс и мед. Но послы воздержались от питья. Сам же хан вскоре охмелел, и аудиенция должна была прекратиться. Рубрук провел несколько недель при дворе Мунке-хана, где встретил много немецких и французских пленников, которые заставляли выделывать оружие, домашнюю утварь. После нескольких аудиенций у великого хана Рубрук получил позволение вернуться в Каракарум и там переждать зиму. Во время своего пребывания в Каракаруме Рубрук собрал интересные сведения о китайцах, об их нравах, обычаях, письме. Монгольская столица не произвела на него впечатления, за исключением двора Великого Хана. Поразило монаха другое. Наличие, кроме языческих, буддийских храмов, двух мечетей и одной христианской и нестарианской церкви — доказательства непонятной для средневековых католиков веротерпимости монголов. Монке передал послу письмо французскому королю. Он называл себя в этом письме владыкой мира и требовал от французов присяги на верность, если они хотят жить с ним в мире. Спутник Рубрука, монах-итальянец Бартоломео из Кремоны, остался при местной христианской церкви. Рубрук 6 июня 1254 года покинул монгольскую столицу и поехал обратно той же дорогой, но достигнув города Астрахани, расположенного близ у все Волги, на этот раз направился к югу и через Дербент, Нахичевань, Эрзрум и Малую Азию достиг порта Акка на берегу Средиземного моря. В августе 1255 года Он вернулся в свой монастырь. Миссия в Каракарум принесла важные географические сведения. О Каспийском море Рубрук писал. Брат Андрей Лонжумо лично обогнул две стороны его, именно южную и восточную, я же другие две, именно северную и западную. Рубрук указывает. что горы поднимаются на западе, Кавказ, на юге, Эльбрус и на востоке от Каспия. Под восточными горами, вероятно, подразумевается отчетливо выраженный обрыв западный Чинг-Устюрта, пересеченный Лонжумё. Это море с трех сторон окружено горами, а с северной стороны к нему прилегает равнина. Море это можно обогнуть в четыре месяца. И неправильно говорит Исидор, что это залив, выходящий из океана, ибо он нигде не прикасается к океану, но отовсюду окружено землей. Исидор Сивильский был энциклопедическим писателем начала VII века, черпавшим свои идеи у классических авторов. Если в свое время Геродот правильно описывал «Каспий», как внутреннее озеро, то последующие писатели отклонились от этого. К эпохе Страбона Каспийское море превратилось в представлениях древних, в залив океана. Птоломей исправил эту ошибку, но писатели древней эпохи и средневековья вновь вернулись к прежнему заблуждению. Произведенные на месте исследования рубрука отвердила правильность положения, высказанного Геродотом 17 веками раньше. Рассказ Рубрука о виденных им странах содержал также туманные указания на существование и других народностей, помимо виденных ими. Так описывая людей, живших за пределами юрисдикции ханского двора, Рубрук говорит, что далее находится великая Китайя. Китай, жители которой, как я полагаю, в древности назывались сэрами, сэрэс, ибо от них прибывают самые лучшие шелковые ткани, называемые по латыни сэрицы. Рубрук был первым человеком, вслух высказавшим предположение, что Китайя, Китай и сэрэс были двумя частями одного целого. Рубрук первым в европейской литературе указал на одну из основных черт рельефа Центральной Азии — наличие Центрально-Азиатского Нагорья. Этот вывод сделан из наблюдений над направлением течения азиатских рек, встречавшихся на пути. Во всю дорогу я отметил только одно, о чем мне сказал в Константинополе Бедуин де Гено, который был там он всю дорогу поднимался и никогда не спускался ибо все реки текли с востока на запад или прямо или не прямо то есть с наклоном к югу или к северу Рубрук описал также конечно в общих чертах по распросным данным ряд стран центральной и восточной Азии он указал что Китай северный Китай, прилегает на востоке к океану. Он собрал, правда, скудные и иногда неверные сведения о маньчжурах, корейцах и некоторых народностях Северной Азии. Врубрук сообщает интересные подробности о крупной торговле солью с низовьев Дона. На севере этой области находится много больших озер, на берегах которых, имеются соляные источники. Как только вода их попадает в озеро, образуется соль, твердая, как лед. С этих солончаков боты и сортак получают большие доходы, так как со всей Руси ездят туда за солью и со всякой нагруженной повозки дают два куска хлопчатой бумаги. Моринг также приходит за этой солью много судов, которые все платят пошлину по своему грузу. В дипломатическом отношении путешествие Рубрука не принесло никакой пользы. Христианская Европа не получила желанной помощи в борьбе против ислама. Однако это путешествие намного расширило знания о Центральной Азии, о которой Рубрук оставил превосходное сообщение. составленное на латинском языке сочинение, было впервые опубликовано в 1589 году.